Месть. По пятницам мама и папа обычно куда-нибудь уходили. Почти каждый пятничный вечер они оставляли Тома на заботливое попечение старшей сестры. Лола, конечно, предпочла бы вместо этого встречаться с вечно хихикающими подругами, и поэтому свое недовольство она вымещала на Томе. В эту пятницу опять все было так же. Едва они остались одни, как Лола села к телефону и рассказала как минимум пяти подругам что ей опять нужно присматривать за чокнутым, тупым, недоразвитым братцем, потому что, если оставить его одного, он наделает штаны от страха. После этого она издевательски и лейным голоском сообщила Тому, что этот фильм, братик, к сожалению, можно смотреть только с 12 лет и выключила телевизор у него перед носом. Потом Лола с применением грубой физической силы конфисковала шоколад, который дала Тому бабушка. Затем по часам для варки яиц проконтролировала время чистки зубов и великодушно разрешила ему еще часок почитать в кровати, как и каждую пятницу. Но на сей раз Том не лежал в кровати, скрипя зубами, в то время как за стенкой громыхал телевизор. На сей раз он ждал Хуга. Его дружественное привидение появилось бесшумно, как лунный свет, когда тьма уже наполнила комнату Тома черным супом. Хуго просто просочился сквозь стену. «Привет!» — еле слышно прошелестел он. «Это я! Как договорились?» «Она в гостиной!» — прошептал Том и встал. «Идем, я тебя провожу туда!» Он осторожно открыл дверь своей комнаты и выскользнул в коридор. Ого тихо жужжа плыл за ним следом по воздуху. Дверь гостиной была приоткрыта. Лола всегда нарочно оставляла щелочку, чтобы Том слышал, как она смеется перед телевизором. «Ну!» — прошептал Том. Все как условились, да? О, да! С предвкушением удовольствия простонал Хуга и скрылся за дверью. Том вернулся в свою комнату, включил свет и лег на кровать. Телевизор вдруг смолк, вместо него послышался резкий вскрик. И в следующее мгновение Лола, бледная и трясущаяся, ворвалась в комнату Тома, быстро закрыла за собой дверь и привалилась к ней. О, Боже, что такой страшный фильм! — спросил Том, поправляя очки. Я думал всего лишь ковбойский вестерн. Лола хватала ртом воздух. «Там при... там при... там на диване сидит привидение!» Она с трудом выдавила из себя это слово. «Ах, одно из тех привидений, которых не существует?» — заинтересованно спросил Том. «Передай ему привет от меня». «Брось твои глупые шуточки!» — прикрикнул на него Лола. «Это настоящая зверюга! Оно...» Она жрет шоколад, стунет и закатывает глаза. «Хм, ну да», — сказал Том, якобы все еще погруженный в свою книгу. «Привидения никогда не отличались хорошими манерами. Но тебе что, жалко шоколада? Ты же обычно съедаешь мой. То мой в холодильнике есть еще одна плитка». «Что за глупости ты несешь?» — задыхалась Лола. «Это же привидение. Ты что, не понимаешь, Клоп? Это настоящее привидение». Оно взорвало лампочку... И все кругом его слизи. Надо вызвать полицию. Очень остроумно. Чтобы они надели на него наручники. Том захихикал. Тут не до смеха, а болтус! Крикнула Лола. Том со вздохом захлопнул книгу. И что? Оно большое привидение-то? Оно огромное! Жалобно прочитала Лола. Оно колеблется и достает до самого потолка. Ха! «Тогда это довольно небольшой экземпляр», — сказал Том. «Открой-ка дверь, я пойду посмотрю». «Что? Ты сумасшедший?» «Это ты сумасшедшая, если считаешь, что от привидения можно спастись за закрытой дверью. Они же просачиваются сквозь стены». Лола в ужасе отпрянула от двери. Том с сочувственной улыбкой протиснулся мимо нее и открыл дверь. Он решительно вошел в темную гостиную. Хога сидел в кресле Лолы, переливаясь сине-зеленым свечением и уплетал шоколад. Ну, ты видишь? – прошептала Лола, тихо постукивая зубами. Она выглядывала через плечо Тома. Разве это не ужас, не ужасно? Да, это ПСП, приведение средней паршивости. Не проблема. Что? Что ты городишь? С. Тома откашлялся. Хм. «Эй, привидение!» — громко окликнул он. «Пошло вон отсюда, слышишь? И оставь мою сестру в покое, пусть смотрит телевизор». «Вау!» — взвыл Хуга, угрожающе раздулся и потянулся к детям ледяными пальцами. Он поистине блестяще играл свою роль. Лола с визгом убежала к себе в комнату. «Выше класс!» — шепотом похвалил Том, а потом крикнул так, чтобы Лола услышала. «И нечего задаваться!» Такими штучками ты можешь испугать, разве что мою сестру, но не меня. Уходи отсюда прочь. Не то я надолго отучу тебя показывать эти фокусы. Ау ху! простонал Хуга, заговорчески улыбаясь Тому. Я ну хорошо, крикнул Том. Делаю тебе последнее предупреждение. Скажу тебе только Пелки, кладбище, зеркало. Уху! В ужасе взвыл Хуга. «Убирайся!» — крикнул Том еще раз. тяж же!» С души раздирающим воплем и дружески помахав рукой, Хуга полетел к окну. «Пока, мой друг!» — прошептал он и скрылся в ночи. В гостиной воцарилась тишина. Только беззвучно мерцал экран телевизора. Лола робко высунула нос со своей комнаты. «Можешь выходить», — сказал Том. «Привидение улетело». Лола недоверчиво заглянула в гостиную, потом непонимающе уставилась на младшего брата. «Ты... ты его и правда прогнал?» Том пожал плечами. «Это было нетрудно. Спокойной ночи!» Телевизор перестал мерцать, и по экрану понеслась целая банда ковбоев, стреляющих на скаку. «А ты не хочешь остаться вместе со мной?» спросила Лола и тревожно заглянула за диван. «Фильм крутой, и маме я не скажу». «Нет, спасибо», — сказал Том, зевая. «Вестерн, ну это же жуткая скукота». И ушел к себе в комнату. Там он за глубоким вздохом сел на подоконник и посмотрел на Луну. «Это лучшая ночь в моей жизни», — подумал он. «Самая лучшая ночь». Лола уже больше никогда не звала Тома чокнутым, недоразвитым клопом. Пятничные вечера стали прямо-таки уютными. потому что Лола внезапно разлюбила оставаться одна и к шоколаду Тому больше не притрагивалась. Короче говоря, она стала вполне терпимой старшей сестрой. А что же стало с другими героями этой истории? Ну, госпожа Кюмель завтра изучила несколько популярных докладов об изгнании особо опасных ПКП, и вскоре к ней в гости на чай пришел господин Либлих. Он продал свой рецепт печенья, разумеется, исключив из него кладбищенскую землю, под названием «Поцелуй привидения большой кондитерской фабрики. И оно стало очень популярным. Хуго счастливый и довольный, летает по своей старой вилле. А вот ПКП... Да, он все еще сидит в стеклянной банке, на полке госпожи Кемельзавт. Поскольку пока ни у кого не родилась идея, что с ним делать дальше, ПКП только иногда гневно надувается. но в последнее время создается впечатление, что оно снова растет.